После убийства Рабина политическое лидерство страны стало похоже на маятник с широкими колебаниями. Влево Перес, вправо Нетаньягу. Влево Барак, вправо Шарон. Так как колебания эти происходили довольно часто и чаще положенного, ибо никто из этих премьер-министров не отработал положенных 4 года, то страну стало лихорадить, особенно экономически и социально, вместе с тем, В экономической и финансовой сферах все было пока нормально. Как раз в декабре 95 -го года, через месяц после смерти Рабина, кредитный рейтинг страны вырос и достиг заветной буковки А. По вкладам в иностранной валюте рейтинг стал А-А-1+. Это означало, что иностранные богатенькие Буратино продолжают верить в Израиль и хотят вкладывать деньги в экономику, несмотря на взрывы в автобусах. Перес вновь оказался премьер-министром государства. Но на очень короткий срок. Выборы нового прав... главы правительства и нового Кнессета должны были состояться в мае 96 -го. Не было ясно, кто победит. Перес вначале рьяно взялся за дело. Не успел тело Рабина остыть. Его все его все занимал новый Ближний Восток. Действительно, с Египтом мир, с Иорданией мир, с палестинцами договор. Теперь осталась Сирия, за ней Ливан автоматически и все осталось. Ведь вот действительно 20 января 672 палестинских кандидатов-конгрессмены схватились на выборах под присмотром 2000 иностранных наблюдателей и стали бороться за 88 мест в Палестинском Совете. Демократические выборы, плюрализм. Действительно новый Ближний Восток. И Белес стал теребить Дениса Росса в отношении Сирии. Росс помчался в Дамаск к Асаду. Но э, по Рабину отслужили поминки, шло Шим 30 дней. Рос вернулся в Иерусалим, Перес встретил его в кабинете премьера. Трогательная была церемония по рабину, начал он. И как там э, наш джентльмен с Дамасске? Перес был согласен вернуть Сирии все голланды, то есть отойти на границу, которая была до войны 1967 года. а Сирии он ждал мирного договора, а от американцев союзнического договора как гарантии безопасности и денег. И вроде бы сирийцы в кое-веки раз были на что-то согласны. Пытаясь поймать момент, Клинтон организовал сирийско-израильские переговоры на американской земле Уай в конце декабря 1995 -го года. Длились они аж до конца февраля следующего года. Перес и Асад сами не принимали в них участие. Живалась непонятная жвачка, хотя на основное сирийское требование с, уход, уход с голан израильтяне соглашались. Неизвестно, сколько времени продлились бы еще переговоры, но тут 25 февраля 1996 -го года В Израиле началась серия терактов самоубийств. Один из терактов подготовила организация «Исламский джихад» – штаб-квартира, которая была в Дамаске. Соответственно, американцы предложили сирийцам осудить теракт и выселить исламский джихад из Дамаска. Сирийцы отказались. Американцы на них выругались. Деннис Росс сказал «this is a bullshit», а израильтяне вернулись домой без договора. И все это произошло прямо перед выборами. Впервые в Израиле выборы происходили по новой системе. Если раньше, как помним, избиратель голосовал за определенную партию, подразумевая, что если эта партия победит, то ее, станет, то ее глава станет премьер-министром, то теперь избиратель голосовал отдельно за партию и отдельно за премьер-министр. Многим это казалось более правильным вариантом. Действительно, допустим, человек голосует за ШАС, Мавдал или Мерец, а победит, как всегда, или Авата, или Ликут. Получается, что он не выбирает человека, который будет править страной. Теперь же стало возможно голосовать и за партию, и за человека. К выборам 1996 года количество репатриантов из бывшего СССР, которых уже которые э, давно перевалило за полмиллиона. И это количество перешло в качество и стало влиять на результаты выборов. На предыдущих парламентских выборах в 1992 году большая часть недавних выходцев из СССР поддержала Аваду. Фактически клонив чашу весов в ее сторону и приведя ее к власти. Но тогда это не было понятно сразу. Тогда репатрианты проголосовали за партию труда по двум причинам. Из-за недовольства политикой абсорбции, которую проводило правительство во главе с Шамиром, а также из-за того, что поверили лидерам партии АВГ. Последние, направо и налево, раздавали обещания, придя к власти, исправить ситуацию, создать множество рабочих мест, обеспечить нуждающихся дешевым жильем. Но денег на все обещания никогда не хватает. Теперь, спустя 4 года, отношение к репатриантам стало более продуманным. Предвыборная пропаганда о воды или куда среди новых репатриантов строилась на прямо противоположных тезисах. А вода всячески упирала на статистику, свидетельствуя об успешной, по мнению ее лидеров, абсорбции. Ликуд, со своей стороны, утверждал, что абсорбция при нынешнем правительстве идет недостаточно быстрыми темпами. Затопренный Таньягу, как только он будет у власти, побежит вперед семимильными шагами. Здесь нельзя сказать, что правительство во главе с Рабиным, придя к власти, отказалось от предвыборных обещаний, данных новым репатриантам. Более того, оно сделало для их абсорбции даже значительно больше, чем предыдущее ликудовское правительство, хотя оппозиция и пыталась утверждать обратное. Еще не было ни одной алии которая абсорбировалась бы столь быстро. Действительно, если принять во внимание огромное количество новых репатриантов, за 6 лет, начиная с 1800, 1989 года, в страну из бывшего СССР въехало 720 тысяч человек, по одному на каждых восьмерых израильтян, то темпы абсорбции просто поражали. По данным Центрального статистического бюро, примерно 40% тех, кто приехали в Израиль, Последние годы уже успели обзавестись собственным жильем и приобрести работу по специальности. И еще один факт, красноречиво свидетельствующий о том, что абсорбция протекала в целом успешно. Среди новых репатриантов выпускных классов израильских школ сдали на экзамен аттестат зрелости более половины учащихся, тогда как в целом по стране доля таковых значительно ниже, составляла около 38%. Но многие репатрианты полагали, что успешно абсорбируются они не благодаря правительству, а вопреки ему и благодаря самим себе. Уже шла предвыборная кампания, когда недоброй памяти Хизбалла вдруг испытала на себе мощный удар цагла. Хизбалла обстреливала израильскую территорию из катюш и минометов практически постоянно. С июля 93 по апрель 96 282 снаряда упало на израильскую территорию. И это при том, что израильские солдаты в Ливане не спали. За это время в боевых стычках в Ливане погибло 58 солдат. Теперь, 11 апреля 1996 года, Перес решил действовать. Так как левое правительство упрекали в чрезмерной мягкостью по отношению к палестинцам, Перес решил нанести удар возмездия по палестинцам ливанским. Операция называлась «Гроздья дне гнева» и длилась 16 дней. Заключалась она почти в одних воздушных налетах, на тренировочные лагеря Хизбаллы и позиции Катюш. Пехотинцев берегли, поэтому до всех Катюш добраться не получилось, но душу отвели. Может быть, это и принесло бы Пересу предвыборные дивиденды, если бы не военная случай По своему обыкновению, Хизбалла ставила Катюши в лагерях беженцев. Израильтяне засекли такую Катюшу в лагере Канна и долбанули по ней из 155 миллиметровой гаубицы. В Катюшу они не попали, зато снаряд разнес дом, где находились... Много простых ливанцев. Мир облетела весть, что погибло почти 100 мирных жителей. Американцы, госсекретарь Уоррен Кристофер, как всегда, постарались страсти успокоить. В Ливан прибыла еще одна группа наблюдателей. Дополнительным негативным результатом этой ливанской мини-операции явилось то, что вектор развития иордана-израильских отношений изменился в другую сторону. Первой ласточкой перемен, так сказать, стала именно эмоциональная реакция иорданских парламентариев на обострение событий на юге Ливана. Обычно они придерживались неписанного правила публично не идти наперекор политике дворца, посвятив гроздям гнева. заседание заседании Палата депутатов иорданского парламента приняла декларацию, призывающую правительство приостановить действие мирного договора с Израилем и выслать израильского посла из Изамана. Соответственно, предполагалось отозвать своего посла Азамана из тель а также прекратить процесс нормализации, все переговоры, встречи, визиты, одновременно созвать экстренный общий арабский саммит и активизировать договор арабской коллективной обороны. С этого момента противодействие нормализации отношений с Израилем вступило Виордании в новую фазу. Виордании при каждом новом витке напряженности на палестинском и ливанских направлениях Ослаблялась общественная заинтересованность в мирном договоре. Даже иорданцы, не имевшие палестинских корней, не могли, будучи арабами и мусульманами, провести грань между своим отношением к миру с Израилем и эмоциональной реакцией на различные инциденты, происходившие на западном берегу реки Иордан и на юге Ливана. Избирательная кампания после убийства рабина была очень жесткой. Во время всех предвыборных кампаний до 1967 года, Акцент всегда ставился на внутреннюю политику. С внешней было все более-менее ясно. Кругом одни враги, каждый день может начаться война. После шестидневной войны практически на всех выборах избиратель начал думать так. А как быть с палестинцами на территории? А что нам на этот счет предлагает та или иная партия? А у вопроса, что делать с арабами, было много под вопросов А как поступить с Иерусалимом, если в нем тоже живут арабы? А как решить вопрос беженцев о территории, о поселении? Возьмем, к примеру, партию Мерец, которая объединила в себе социалистическую Мапай, Мапам и либеральную Шинуй радикально, и радикально-либеральную РАЦ. В народе Мерец считалась крайне левой партией. Почему крайне Потому что ее члены верили, что создание наряду с Израилем независимого палестинского государства крайне желательно, так как именно это приведет к возникновению нормальной обстановки размежевания между двумя народами. Однако одновременно в Мереце Иерусалим считали столицей Израиля, не подлежащей новому разделу. Как же быть, если палестинцы, для которых мерец готовит независимое государство, захотят своей столице иметь именно Иерусалим? Неувязка. И такие неувязки были в программах практически всех партий. Жарким днем 29 мая 96 года Израиль получил Кнессет 14 созыва. А Вода 34 мандата потеряла 10. Ликут 32 мандата с присоединившимися к, ними парти... к ней партиями Гэшер и Цомет. Партия сохранила прежний результат. ШАС, сокращенно от Шумре-Торас-Фарадим, сифардские стражи Торы, 10 мандатов, ультрарелигиозная несионистская сифардская партия, рост на 4 мандата. Мавдау-НРП, 9 мандатов, рост на 3 мандата. Мерец, 9 мандатов, левая партия, вобравшая в себя осколки Мапам, Шинуй и Рац, потеряла 3 мандата. Исраиль-Баалия. семь мандатов. Новая центристская партия, возглавленная Наталом Щеранским. Большинство электората, которое составили евреи, выходцы из СССР и СНГ. Хадаш. 5 мандатов. Объединенное еврейство Торы. 4 мандата. Агудат Исраиль плюс Дегаля Тора. Хадерих Ашлиши. 3 путь. 4 мандата. третий путь национальному согласию. Центристы откололись от Алады, так как выступили против ухода с голландских высот. Арабская демократическая партия. Четыре мандата. Объединенный арабский список, чисто арабская партия, отставивающая интересы арабов Израиля. Мулэдет, родина на иврите. Два мандата, крайне правая партия. Хотя партия труда и победила, но в личной борьбе Шимона Переса обогнал молодой, энергичный, речистый и фотогеничный лидер Беньямин Нетаньягу, он был лидером Ликуда который и возглавил сформированное в июле 27-е правительство Израиля. Он был моложе Переса на 26 лет, и все заговорили о смене поколений политиков. Действительно, к 90-м годам в израильской политике было минимум три поколения лидеров. Первое поколение – это те, которые были соратниками или противниками Бен-Гуриона. Из них последним ушел Ицхак Шамир. Второе поколение – это те, которые тоже знали Бен-Гуриона лично, но были его подчиненными – это Рабин, Перес Шарон. И вот Нетаньягу, третье поколение, он не знал Бен-Гуриона лично. Нетаньягу, бывший спецназовец, капитан Цагала, все же не был военным, как многие другие политики. Он был магистром архитектуры и бакалавром менеджмента, но трудиться ему пришлось на дипломатическом поприще и в политике. Став в 1982 году первым секретарем в Израильском посольстве США, он в 1984 году был назначен Шамиром, послом Израиля в ООН, Он долго жил в Америке, так как его отец Бенцион Нетаньягу, бывший секретарь Владимира Жаботинского, уехал в США в 1962 году преподавать в колледже Дропси в Филадельфии. Бенемин Нетаньягу ходил в среднюю школу в Филадельфии, после учился в Гарвардском университете, Массачусетском технологическом, он проходил военную службу в Израиле в 1967 году. Но многие полагали, что он захочет осесть в США. Его американский английский язык и знания американской жизни сделали его популярным дипломатом в Америке. В личном плане на него падал отблеск его знаменитого брата Йони Нетиньягу, погибшего в Уганде во время штурма аэропорта нтб в 1976 году. Вернувшись из Америки в Израиль в 1988, Бенемин Нетиньягу, член партии Ликут, был избран в Кнессет в 88 и, на... и назначен заместителем министра иностранных дел. С этого и началась его политическая карьера, приведшая его сначала в кресло лидера партии Ликут, когда Шамир уходил на покой, а позже из кресла премьер-министра.